Глава 21а После стычки с Гаврошем я еще помаялся мыслями о месте пополам с пониманием, что все-таки ездовые имеют некоторое право на досаду. Тело дергалось, требовало куда-то бежать, кого-то бить. Странное и давно забытое ощущение. Но я все же смог, опять же, давно забытым усилием воли, отодвинуть досаду на поражение. Языком потрогал осколки зубов. Нет уж, убиваться только для того, чтобы сверкать улыбкой не собираюсь. Побуду пока щербатым. Надо попросить кого-нибудь этот бестолковый колун отнести обратно на площадь. «А то припаяют еще кражу общественного имущества». «Хотя...» Я протянул руку, готовясь ощутить бревно, и с удивлением почувствовал, как ладони прекрасно сомкнулись на рукоятке. «Обана!» «Так, стоп-стоп!» «Что там Гаврош говорил, когда пинал?» «Точно!» «Оружие отказывается служить, когда кто-то рядом настроен агрессивно». «Понятно!» «Ну что ж, будем знать. Интересно, а простая палка, лопата или кирка как будут себя вести? Они же не имеют оружейных параметров». «Хотя...» «Колун-то вот ведь имел... Хотя колун — это, собственно, топор. А топор — это... топор. Как бы протестировать? Конечно, на ум приходит лишь Лена, но как-то даже не могу представить спаринг с ней. Киркой или лопатой по голове. Хотя если по моей бестолковой, то можно. Не убудет. Интересно, нашла на что-нибудь полезное? Кстати, пора попробовать повторно взять задание на улиток. Может, снова какой-никакой опыт дадут? Глазадель Подгорному шел с оглядкой. Никакого желания нет сейчас сталкиваться с ездовыми гномами. Не до выяснения и препирательств сейчас. Опять же узнавать, как работает боевка между игроками вне ринга и какие за нее штрафы, если они вообще есть, нет ни малейшего желания. Гаврош показал мне, как легко можно очистить инвентарь убитого. Надо бы в сундук сложить лишнее. Все-таки долговато Лены нет. Может, успею до ее прихода проверить еще и вторую ее идею насчет превращения предметов в оружие. По дороге к прачке фельдфебелю нырял в каждую трещину, выгребая камни, пока не забил весь инвентарь осколками сталактита. Ничего более интересного не нашел. Ну да ладно. На этот раз домик кэтлин предстал во всей своей немудрящей красе. Белья, которая обычно колыхалась вокруг, закрывая стены, не было. Разве что, как дань традиции, одна веревка провисала под тяжестью мокрых гномих анучей. Не скажу, что уродливым стенам это пошло на пользу, но стоп, кое-что действительно изменилось. Прямо под этими самыми анучами прыгают пестрые куры, аж четыре штуки. Они пытаются клевать разбивающиеся о камень капли и со скрежетом гребут лапами камень, тщетно надеясь нарыть червяков. «Кэталин! Уважаемая! Здравствуйте!» Закричал я, крутя головой в поисках вечно стирающей гномы. И отпрянул, когда вдруг у меня из-под ног, вздымая каменную кружку поднялись руки, сжимающие выпучившую глаза курицу. Камушки осыпались, показалась голова гномы, припудренная пылью. Из волос торчат перья, как у индейца грязный скальп. Она оперлась локтями на край трещины, из которой вылезала, и буркнула. «Ну что смотришь, горн? Прими курочку!» и Я торопливо прихватил за крылья пеструшку. Она недовольно курлыкнула и подергала ногами, пытаясь убежать. Впрочем, поняв бесполезность попыток, опять повисла. Кэталин же отжалась от края и едва выпрямилась, начала шлепать по платью и свитеру, поднимая тучу пыли. «Эээ, так здесь под землей куры водятся?» – растерянно спросил я. Воображение судорожно пыталось увязать. Гномы, камни, куры, подземелья, но получалось это слабо. «Ну что ты, дурачок!» – сказала Кэталин, закончив отряхиваться. Надо сказать, выглядела она после этого простого действия гораздо чище многих горожан. Может, у нее какое-нибудь выбивание от пыли сотого левела? А продолжила. «Упала птичка в трещину! Пришлось доставать!» Несмотря на происшествие, женщина была в хорошем настроении и улыбалась. Добавила, «Сам же мне принёс раковины светоедок э э типа спросил я. «Если появление подземных кур только что прояснилось банально, то второе...» Но я понимающе сказал, «Да, ага, как же без раковин-то? Без раковин куры они не того!» Гномиха согласно закивала. «Да нет, нестись-то они несутся. Вот только у яиц скорлупа совсем мягкая. Они их лапами давят. Вот никто и не держал в подгорном курей -то. А как поклюют толчонку из панцирей, то отличные яйца несут. Прямо загляденье». Женщина метнулась под навес и с гордостью продемонстрировала горку крупных яиц на плошке. Посмотрел с любопытством, но никаких особых свойств куриные яйца не приобрели. Скорлупа как скорлупа, и обычная развернулась иконка «Куриное яйцо пищевое». Что и не пищевое, что ли, бывает? «Что головой крутишь, мил гноме спросила Кэталин с наклёвывающимися нотками недовольства. «Отличные, говорю, яйца. Пищевые, к тому же, очень, весьма. Конечно, пищевые. испортится ещё не скоро. Нужно только их в воду положить, а в воду добавить мел». Вы изучили рецепт сохранения яиц первого уровня. Яйцо куриное. Плюс семь куриных. 20. Игровых дней к хранению яичной продукции. Экспериментируйте с сортами. Изучите для получения второго уровня еще два вида яиц. Примечание. Умение входит в сборку профессии кладовщик. Кладовщик? Вот счастье это привалило. Яйца хрон или хран, хрен. Ну ладно, на безрыбье и рак щука. Спасибо, Кэталин. Очень любопытный рецепт. Как все-таки люблю иметь дело с неписями. Такие непосредственные. Вот и это гнома просияла, словно золотой подарил. «А я тебе и отметочку на карту поставлю, где можно мел взять». «Отметка — это хорошо». Я мигом выдернул свою карту. Кэталин повела пальцем по пустому пергаменту, задумчиво приговаривая. «Так-так, тут в разлом, тут по ручью, тут через проход в завале». И, наконец, уверенно поставила ногтем точку. Чуть подумала и изменила на крестик. Но крестика показалось мало. Выдернула из кармана перо и с каллиграфической точностью написала. «Хороший мел тут». «Вот только мне это ни о чём не говорило. Отметка оказалась в неисследованной мною области пещер. О как! Но гном это прекрасно видит на моей карте всё, что знает. Ох уж эти туманы войны! Спасибо, милая Кэт! Обязательно схожу, посмотрю мел. Может, тоже курс заведу? Отлично! И мне возьми, а то у меня на неделю разве что осталось. Не позднее, чем через семь дней принести 100 килограмм мела для Кэталин. Награда — один золотой, 500 опыта». Я выпучил глаза. «Кэт, сто килограммов мела? до да этим количеством можно всю лазадель побелить!» Женщина призадумалась, пригладила волосы и светло улыбнулась. «Да? Ну тогда килограмм!» «Фига себе, она скинула! Глюки какие-то или это искусственный интеллект так шутит?» В задании цифра успешно превратилась в единичку. «Так, пока она настроена задание давать, надо бы ей ещё посоветовать!» «Кэталин, а ведь раковины скоро кончатся!» «Не надо бы еще улиток набить!» — гномов сплеснуло руками. «А и впрямь, только заплатить пока нечем. Могу лишь опыт отсыпать по 20 за панцирь. Что скажешь?» «Ну, Кэт, хотя бы 50 Женщина посчитала что-то, морща лобик, шевеля губами. «Да, на 11 панцирей хватит у меня запаса опыта. Пусть 50 Только мне его потом долго на стирке копить. Лишь через два месяца смогу набрать», — добавила она, разведя руками. Принести Кэталин еще 11 панцирей улиток-светоедок. Награда 550 опыта. Я возвел глаза к потолку, ощущая себя последним гадом, обобравшим нищенку. Но торговля есть торговля, давать слабину нельзя. Лучше потом бесплатно принесу ей мешок этих панцирей. Уговорить бы еще нашибать их одну рыжую маркетологиню или маркетологичку. Хм, что-то она совсем потерялась. Сколько сейчас времени?